Глава 64. Четырёхгранная печать Сириуса. Лоладу и остальные из корпуса Сламандора замахали кулаками, узнав, что Ванжо наделил всех врагов, но быстро взяли себя в руки. Как жаль, что они не смогли сражаться вместе с ним, им тоже хотелось уничтожать захватчиков. Тем временем крики в Ланькао внезапно прекратились. В небе показались ещё суперсолдаты. Их было всего четверо, но даже обычные люди смогли почувствовать, что они отличаются от всех предыдущих. Их ауры были очень похожи на ауру Ванжэна. Они тут же начали окружать Ванжэна со всех сторон. Маздар был искренне удивлён. Он никогда не видел такого сильного воина земного ранга. Но как бы там ни было, Ванжэн сейчас должен быть значительно изнурён. Во всяком случае, именно это чувствовалось его ауре. Ванжен сделал глубокий вздох. Он считал, что никто не станет для него достойным соперником, если это будет битва один на один. Но четверо это будет трудно, хотя есть и хорошие новости. Он так выкладывался при борьбе с остальными суперсолдатами Сириуса, потому что их задача явно заключалась в запугивании горожан через кровавую резню. Цель же этих парней, скорее всего, именно он. А Значит, есть возможность отвести их подальше от города, так по крайней мере никто не пострадает, если он перейдёт к более разрушительным средствам борьбы. После сумасшедшей битвы разом Ванджона прояснился, и в академии РС и в Высшей академии X его учили, что главное в бою это сохранять спокойствие. Чёрный мех направился в дикие земли. прежде чем они успели начать атаковать. Разумеется, маздары и его товарищи погнали за ним, а они так долго этого ждали, что определённо не могли себе позволить его потерять. Простые граждане не представляли для них интереса, их единственная задача это разобраться с Вандженом. Дайдарианцам в городе оставалось только молиться, молиться о победе своего главного защитника, мудрейшие начали в один голос повторять: "Когда приходит бедствие, нет страха, нет печали". Когда приходят испытания, нет робости, нет отступления. Даже если ты умрёшь, ты получишь искупление, потому что он разве тьмо и басиане боговечна. Таков был смысл их слов в переводе на общий язык Млечного пути. Каждый дейдарианец знал эту молитву, и ничто не смогло поколебать их веру, ни огонь, ни разрушение. Стоит отметить, что если бы адепты святого учения сейчас находились в Ланькао, они бы сильно удивились, ведь молитва дейдарианцев очень похожа на их собственную. Прошло некоторое время, но Ван Джен так и не смог избавиться от кого-либо из своих преследователей. Казалось, они читают его мысли, все попытки разбить их строй закончились неудачей. В конце концов он решил, что больше убегать не имеет смысла, и четверка в нефке рыжелые волосы со всех сторон. Мы восхищаемся твоей силой и храбростью как воина, но это война, а не соревнования, так что не жди нас пощады, произнёс Маздар. Ван Жэнь тем временем желая успокоить бушующую внутреннюю энергию, сконцентрировался на технике слияния. Не слишком ли высокомерные слова. Кстати, а что? у Федерации Сириус нет ни одного мастера небесного ранга? Маздар улыбнулся. Ван Жэнь, я признаю твой талант, но не будь таким самоуверенным. Возможно, в данный момент ты не сможешь победить нас даже один на один, не говоря уже о том, чтобы выйти победителем в борьбе против четверых. Мы сохраним тебе жизнь, если ты сдашься прямо сейчас. Ван Джон тянул время, восстанавливая свои силы и одновременно пытаясь найти слабости у своих оппонентов. Тот, что взял на себя обязательства переговорщика, самый сильный среди них, поэтому начинать с него точно не стоит. К слабейшим, казался суперсолдат в красном мехе, возможно, с него нет. Неважно, с кого, главное нужно поскорее разобраться хотя бы с одним. а любые колебания приведут к гибели. Прошло ещё пара секунд, и тут Масдар вдруг посмотрел в небо. Ха! -ха! Кажется, твоё время вышло. «Все верно, он тоже тянул время. Лучшим вариантом для них было не убивать Ванжэна своими руками, а лишь задержать его. Внезапно каждый из четверых быстро выпустил максимум своей духовной и внутренней силы, и их ураганное слияние друг с другом заблокировало все пространство между супермехами. «Четырехгранная печать сцерился. Резонанс сил четырех мастеров земного ранга полностью ограничил способность Ванжэна действовать. Они понимали, на что он рассчитывает, и потому не оставили ему ни единой возможности. Четвёрка суперсолдат заблокировала пространство перед собой, иначе говоря, Ван Чжэн, находившийся в центре между ними, не только потерял возможность двигаться, но и его духовная сила оказалась полностью подавлена. У Ван Чжэна никогда не было способности X с особым качеством атрибута, но если бы таковая и имелась, эта четырёхгранная печать Сириуса способна заблокировать и пространственные способности как у Чжан Шаня, и даже силу небесного ранга. Тем не менее, данная совместная способность была лишь тюрьмой, которая не представляет угрозы для жизни. Маздар и его товарищи сразу же выбросили всю силу, что у них имелось, но не для атаки, а для сдерживания. Атаку так корабль на орбите. И снова кто-то позабыл, что кроме лазерных корабельных пушек бывают и другие. Хагис выглядел весьма разгневанным. Его суждение о том, что нельзя недооценивать Ванжена, оказалось верным, их потери за последние полчаса оказались слишком велики. Хорошо хоть и не смогли достичь своей цели. Маздар начал болтать с Ванжэном лишь для того, чтобы дать возможность прицелиться Лена спиральной электромагнитной пушкой. Она была заряжена снарядом с боеголовкой из суперсплава Сириуса, который пробивает цель на сверхвысокой скорости. Даже мастер небесного ранга разлетится на куски при прямом попадании, в мире нет никого, кто способен пережить это. Разумеется, Ванжэн сразу же догадался, откуда ждать смертельного удара, главная опасность над его головой. Эти четверо оказались очень сильными противниками, но не за своей боевой мощи, а из-за совместной запечатывающей способности. Их тюрьма не продержится долго, но они все продумали, и времени у него теперь как раз таки и не осталось. Подавлена оказалась не только духовная, но и внутренняя сила Ван Жэна. Эти четверо с самого начала не планировали одержать победу благодаря своему мастерству. Его понимание внутренней вселенной оказалось заблокировано грубой силой. Они просто накинулись на него все разом по всем фронтам и изо всех сил Уже прицелившаяся спиральная электромагнитная пушка произвела выстрел, который для Ванжина выглядел как маленькая вспышка света в небе. Но быстро войдя в атмосферу планеты, снаряд начал напоминать уже маленький падающий метеорит, только он нёс в себе куда более разрушительную мощь. Благодаря прочности суперсплава Сириуса, он определённо достигнет своей конечной цели, и ничто не сможет его остановить. Ни броня меха, ни энергетический щит ни способности X. единственное, что можно предпринять в таком случае это покинуть зону поражения, но Ван Жан не мог двигаться. Он взревел, и его глаза начали спускать золотое сияние. Казалось, внутренняя сила Ван Жана сама пытается вырваться наружу в момент между жизнью и смертью. Однако его противники имели не только пугающую мощь, но и богатый опыт. Они не расслаблялись и продолжили прикладывать все усилия, чтобы не дать ему выпустить свою внутреннюю энергию. «Черный хрусталь» начал трепыхаться. и... Но это больше напоминало огонью насекомого, попавшего в паутину паука. Мо Сан, Лань Лин, Алан Так и остальные побледнели, наблюдая за изображением, которое они получили от камеры в кабине Ван Жэна. Сенсоры меха уже засекли приближающуюся угрозу. Они ожидали, что противник будет подготовлен, но не думали что до такой степени. Четыре воина высшего уровня земного ранга вступили в борьбу лишь для того, чтобы заблокировать Ван Жэна, а сама смертельная атака оказалась произведена космическим кораблём. Их слабость в космосе внеждала о себя знать, враг смог использовать своё преимущество по максимуму. Тем временем Лало Дофушанмен почувствовали тревогу в своих сердцах. У них не было возможности наблюдать за Ван Дженом в режиме реального времени. Штаб должен был обеспечивать их информацией раз в несколько минут, но вот настало время очередной передачи данных, и этого не произошло. Интуиция подсказывала им, что о них не просто забыли. Это был не первый раз, когда Ван Чжэн оказывался перед лицом смерти, но впервые она казалась ему неминуемым итогом. итоге. спасал его дважды в подобных случаях, но сейчас, скорее всего, и он не сможет выдержать попадание этим снарядом. Ван Чжэн подумал, что будь у него способность, как у Чжан Шаня, то он попытался бы телепортироваться в самый последний момент, но для совершения пространственного прыжка нужно уметь ориентироваться в пространстве с помощью духовной силы. Однако он пока не в состоянии этого сделать, и даже попробовать научиться этому сейчас не представляется возможным, потому что его духовная сила заблокирована.